546. Ноябрь 4. Владыку указует сознательно вносить свет в жизнь и заменять им тьму, окружающую в людях и в явлениях. Аура достигает состояния светоносности, воздействуя на все, что вокруг, и преображая его. Это есть великое служение. Самость не может светить, значит, о себе забыть надо. Самозабвение, самоотречение, самоотверженность есть такие качества духа, формы которых вмещают в себе и позволяют выявлять светоносное пламя сердца. Отвержение от себя, от своей самости, личности, астрала снимают с микрокосма света непроницаемые оболочки, после удаления которых светить уже ничто не мешает. Тусклые ауры человеческие. Ибо плотные колпаки самости, личности и астрала надеты на каждом. Чем сильнее движение, происходящее в них, тем более светонепроницаемыми становятся вибрации ауры. В случае ярого проявления самости и астрала микрокосм окутывается темным зловонным газом и тухнет свет человека в волнах зловонных излучений. И излучение темных огней окутывает организм самым смерти сквозь которые не проникают лучи жизни, потому нуждают сердца человеческие в очищении огней иминосимых. Так преображение сущности своей становится целью жизни каждого человека. И свет, который внутри, и свет лучей моих творят это двойное преображение, приводя оболочки к молчанию. Они могут звучать, но лишь в свете объединенных вибраций лучей моих с внутренним светом, который сокрыт под всеми оболочками. Средостения между светом единым, стоящие из смертных и временных оболочек, надо убрать, дабы слиянию света ничто не мешало. В минуты общения приводится оболочки к полному возможному молчанию, чтобы свет мой не затмевали и не мешали соединению его с внутренним светом. Временно достигается состояние бесстрастия, которое может служить формой уявления света, Хорошо, когда сознание может вместить мысль, что качество есть формы, в которых уявляется и выражается свет в человеке. Качества отрицательные носителями света быть не могут. Нельзя в злобе уявить свет, ни в страхе, ни в раздражении. Вибрации их не сочетаются со шкалой вибраций света. Потому и нельзя служить двум господам, тьме и свету. «Я малому, личному и высшему я человек. С уходом темных с мировой сцены задачи преображения микрокосмов человеческих встань перед людьми во всей своей полноте, ибо уход служителей мрака еще не сделает людей совершенными. Разница будет в том, что эволюция стремительно двинется вперед, не сдерживаемой более искусственными темными запрудами. И как когда-то, когда не было тьмы над землею, а было единое стадо, един пастырь, объединятся все народы земли в служении свету единому. Иерархия войдет в жизнь и сознание людей как начало ведущей. Окончатся войны, раз припогаснут, прекратятся маскарады и комедии конференции, злоба утихнет, будут сняты цепи с малых народов, и человечество ринет все свои силы на строительство жизни и украшение благоустроения сада земного. Запущен земной сад, зарос бурьяном, много в нем ссоры и гнили, не на истребление и разрушение, но на созидание переустройства направит человечество силы своей. Свет победитель победного идет во все начинания человеческие. Служители и темные приспешники тьмы будут изъяты из учреждений земных. Отбор по светотени и паспорт цветов аурических исключат возможность обмана, И волков шкурах к делам не допустит. Очищение пойдет полное сверху донизу во всех сферах жизни невидимых и видимых, общественных и государственных. Справедливость утверждена будет, а также и права человеческие. Прикрывающиеся к рычагам жизни допускаемы больше не будут, ибо велик вред от них, прикрывающихся личинами блага. Велик труд предстоящий, к Нему и готовлю. Через носители света свет мой войдет в жизнь. Широко поле труда и необъятен посев. И степень готовности требуется соответствующей. Учение станет основой жизни народов. Мир, невидимый реальностью, утвержденный наукою. Материя будет понята во всей своей сокровенности. Материя, светоносный свет утвердит. Исчезнет спекуляция и наживо перестанет быть целью жизни и политики целых народов или кучки ельцов. Свет, проникший во все закоулки жизни, осветит их мрак, и тайны, скрытые, станет не только явным, но и нетерпимым и недопустимым боли. Многие современные явления жизни в новом мире будут просто нетерпимы. Велико будущее, и впереди идущих в него страна новая. Через нее войдет свет в мир для всех народов Земли. Цитадель света в ней утверждается.